Глава 13. Сны банальны и очень личностны. Они то же самое, что и размышления. Они часть сокровенного внутреннего мира, таинственного и непонятного, индивидуального и странного. Мало найдется тех, кто любит слушать пересказы чужих снов, если сам не готовится озвучить свое сновидение. Еще людям нравится дополнять сны тем, что приходит в голову во время их рассказа. или просто соединять воедино тусклые образы, что не были соединены в процессе самого самоосновидения. Странная субстанция, пугающая и манящая к себе. Сколько пречуствий, сколько легенд, сколько опасений и необходимых объяснений. И все же все началось именно со сна, обычной ночью. под звук внезапно налетевшего ветра, что обещал очередную грозу, которых и без того было уже немало за последние два дня, когда сталкивались меж собой воздушные фронты, сверкая молниями, беспокоя оторванными листами металлического профиля сарая, поломанными ветками тополя, который был все десять лет напротив, расположившись у соседнего дома. Степан к тому же был абсолютно триф. И даже как ему казалось, ни о чем не думал, что могло бы напрячь нервы перед случившимся сном. Только это случилось. Он увидел ее в первый раз, но ему от чего-то почудилось, что она знает его, только откуда, на это сон ответа не давал. Да и был он не об этом, а о чем то совершенно обычном. Дим мелькали знакомые лица и такие же привычные пейзажи, еще играла до боли знакомая музыка, и совсем ничто не беспокоило, умиротворенное, еле слышные тиканье часов с другой от сна стороны. Напротив, тишина со спокойствием медленно двигали картинку, в которой было все еще раз обычно, но при этом неосознанно ново. Этим новым была она. Он запомнил ее, запомнил ее глаза, ее смущенную и теплую руку, которую она протянула ему стоя возле хорошо знакомой автобусной остановки, где много раз бывал он, а сейчас был рядом с ним давно забытый одноклассник, а вместе с ним была она. Она смотрела, она, кажется, чего-то ждала. ему хотелось ей что-то сказать для того, чтобы она не исчезла, чтобы осталось, когда исчезнет одноклассник, когда гроза все же разродится Теплым летним дождем с большим количеством пузырей на поверхности грязных луж. Но она исчезла. Он не успел что-то сказать, она не подсказала ему что-то необходимое. А он не знал, что должен произнести. Она лишь притягательно улыбнулась. В тот последний миг их нечаянного свидания, что он уже не мог забыть ее губы, ее очаровательные глаза, когда обычная ночь, пользуясь своими неизвестными правилами, перевернула сон в иную плоскость, а после и вовсе превратилась в сплошную темноту, Степан проснулся. Долго он слушал, как сильно разбушевывалась все же явившаяся гроза. как вот вот оторвёт она тонкий лист металлического профиля. Как через несколько мгновений большая ветка тополя, оторвавшись от ствола, перегородит дорогу между домом Степана и соседним, который уже десять лет стоит напротив. Вперёд, братцы! прорвёмся через эту улицу, тогда сумеем уйти! вперёд братцы! У нас с большевиками разговор короткий. Степан, держа в руке револьвер, выскочил из-за угла, и тут же его лицо с возбужденными блестящими глазами посекли в кровь камешки от ударившей совсем рядом пулеметной очереди. Степан упал как подкошенный, но гадко ему стало не от пулемета, который надежно перекрыл выход к спасению, от того, что никто из солдат, оставшихся за углом, не последовал за ним. Что же вы братцы труса, празднуете? Последний раз по-хорошему говорю. Степан направил револьвер на солдата с порванным рукавом и грязным от пыли лицом. Они были примерно ровесники, а рядом с солдатом сидели еще семь человек. Трое из которых были совсем молоденькими ребятами. Один напротив был очень пожилым, с нашивкой вахмистера, большими усами и черной жесткой щетиной на щеках. А что еще по-плохому может быть? уставшим голосом, не делая ни единого движения, спросил солдат с порванным рукавом. Ты как каналец с офицером разговариваешь? закричал, побледнев лицом, как чистый лист бумаги Степан. А где же братцы?» усмехнулся солдат. Я тебя сейчас, суку большевицкую, Степан приставил свой револьвер вплотную к голове солдата, но тот никак не реагировал на столь отчаянно угрожающий жест, ничем не изменилось его лицо. Также смотрели на Степана голубые глубокие глаза. "Убери револьвер, ваш благородие", услышал Степан голос за спиной. Он подчинился, прозвучавшей просьбе. внутренне чувствуя, что как минимум одна винтовка сейчас направлена на него. И медленно обернувшись, не ошибся. молодой парень с выщипанными рыжими усиками, чересчур круглым по форме лицом, поднявшись на ноги, держал винтовку, которая готовилась отправить Степана к его праотцам вместе со всеми идеями белого освободительного движения. По глазам остальных Степан понял, что если он еще что-то скажет или сделает резкое движение, то к одной винтовке присоединится как минимум еще парочка нарезных стволов. "Что же вы, братцы!» произнес Степан, чувствуя, как ледяной холодок застрял в середине грудной клетки. "И вот опять, братцы! присядь ваше вашем не суетись!» произнес все тот же солдат, с порванным. чуть ниже плеча рукавом. Степан опустился на землю, прислонился спиной к холодной штукатурке двухэтажного здания. Улица позади них была пустой, но вечно продолжаться это не могло. Минуту на минуту, но ну, может чуть больше, и большевики выбьют закрывающего их перекрестка остатки роты паручика Болдина. Хотели вернуться назад, но этого тоже сделать не смогли. попав под пулеметный и винтовочный огонь, идущий с первых этажей домов по правую руку, мышеловка захлопнулась сзади, и оставалась только вперед. Только именно в этот момент, требующий последнего напряжения сил, эти самые силы вместе с желанием куда-то пропали у его немногочисленных солдат. Что предлагаешь? голосом обозначающим равенство спросил Степан Все того же солдата с порванным рукавом. Что здесь предлагать Дождемся момента и руки вверх Лишь бы не перестрелялись дуру Послушай, антип Степан хорошо знал имя солдата Ты же не новобранец С лета прошлого года Если мне не изменяет память воюешь с красной солоучем, неужели ты думаешь, что комиссары станут с тобой за жизнь толковать? Лучше всё ж в бою. Степан тяжело выдохнул и сплюнул на пыльную землю. Навоевался я, видимо, в аж Волгороде. Хватит уже. Действительно, что умирать приспечу? Нужно было давно бросать все это и до дома. произнес один из солдат, глядя себе под ноги. Думаешь, дома тебя большевики не найдут? На печке от них как и от смерти не спрячешься? со злобой в голосе произнес Степан. Мне что они? Я им дорогу не переходил. По ну они сразу милуют. В худшем случае заново мобилизуют и все. Ко кхер я скажу умирать должен? Гриппом голосом, таящим себе нотки вызова, ответил солдат, и Степан не стал с ним спорить. А солдат, сделав коротенькую паузу, продолжил: "Вон кто пусть большаков боится, сучи потрох, смотри в костюмчик нарядился. Шляпу лишь буржуйскую забыл". Почти все повернули голову в обратном направлении. Им навстречу бежал человек средних лет, в руках которого было два больших чемодана. Немного отставая от него, бежала, оглядываясь назад, молодая женщина. Ее темно каштановые волосы растрепались от быстрого движения. Длинная юбка мешала ей, но все же она двигалась быстро, хотя и уступала в интенсивности своему спутнику. "Кто это?" подал голос небритый пожилой вахмистер. — "Батюшка Павел, собственно, персоны" Что с ним не знаю. Сплюнул я под ноги тот же солдат, что не боялся большевиков, сидя на собственной печке. Мужчина и женщина, запыхавшись, остановились возле группы солдат. Странный батюшка Павел без бороды, подумал Степан. Нельзя сидеть, Доблестные войны Святого Престола Скоро корантихрестово войска Перекроет все выходы из города. обратился батюшка Павел к солдатам. «Щели все одно останутся?" Со злобой в голосе проговорился тот же солдат. "Это ты, Демид?" спросил батюшка Павел. "Я, батюшка, как видишь. Навоевались мы. Это и ты, вижу в просак попал. Что же ты так неаккуратно время ведь было?" усмешка скользнула по лицу Демида. "Зачем так говоришь? Бога побойся!" До последнего я молился за наше праведное воинство, верил, что не оставит нас на этот раз Господь, Произнес батюшка Павел. Жаль, конечно, но в очередной раз оставил он наше воинство, Улыбнулся Антип. Бог поможет нам, я верю, но и мы не должны сидеть и ждать своей участи на закане. Нельзя ждать, когда слуги сатаны разорвут нас на части, проповедовал Павел. И суде мы смотрел на пустую пока что улицу позади них. Женщина, испытывая неловкость, сумела пристроиться возле сидящего молча Степана. Степан посмотрел на нее она посмотрела на него в ответ. Вы что-то хотели, господин офицер? спросила она ясным, чистым и приятным коротким голосом. Нет, отдыхайте, барышня. У нас есть еще самую малость времени, ответил ей Степан. Это тебя, батюшка Павел, будут на части рвать слуги сатаны. Есть им с тобой за что поквитаться баш на баш. А мы уж как-нибудь с именем Божьим уцелеем. Что скажешь? Димит говорил и смотрел на батюшку Павла с явным раздражением. Батюшка Павел испугался слов солдата, у него заметно забегали глазки. Он начал тереть подбородок. который, по всей видимости, чесался от наспех произведенного бритья, что позволило батюшке избавиться от своей бороды. Только даже на это времени у него было в обрез, поскольку он оставил под носом что-то похожее на неприятные рыжие усы. Злишься за своего очм Александра? Напрасно. Продал он веру православную и получил по заслугам. Набравшись смелости, все же произнес батюшка Павел: Но при этом он пристроился возле сидящего Степана и своей недавней спутницы. А если и так, что в этом плохого? Моя мать у тебя в ногах ползала, всеми святами просила Послушал ты ее? сколько народу загубил именем Божиим, к которому отношения не имеешь, как и все вы суки поганые, что бежишь Выйди на праведную смерть, проложи другим дорогу именем Божьим, заткнется пулеметик за углом, И войдём мы с образами в головах по домам, целы, невредимы, И дальше святым миревом защищены будем, почти кричал Димит. Батюшка Павел окончательно притих, сжался на корточках. с его стекали несколько капель пота. Прекратите, нашли время. Неожиданно произнесла женщина. Заступница наша попадёшь, что ли, новая? С прежней интонацией раздраженного сарказма проговорил Демид. Как вам не стыдно, мужчина? Я сестра милосердия, а зовут меня София Алексеевна. Очень приятно, София Алексеевна. Я Степан Степанович. Представился Степан, хотя София его об этом не просила. Мне тоже. Она повернула голову в сторону Степана. Он улыбнулся ей, и она немножко смутилась. Обстановка не располагала к этому, Оттого то, их взгляды друг на друга приобретали огромную ценность, и, кажется, они оба почувствовали именно это. Степан еще раз посмотрел на нее. на этот раз она не отвела свой взгляд, выдержала нахлынувшие испытания. И слегка нежно улыбнулась, перед тем как опустить вниз свои красивые глаза. Нет, не может быть. Смерть сучиться сейчас не до этого, подумал Степан. Что вы делаете? произнесла София, глядя в другую от Степана в сторону. То, что необходимо сделать барышня», — ответил он тихо. Степан перевел свой взгляд на него. Тот разорвал свою рубаху и сейчас прикалывал на штык один из ее кусков. Что же вы молчите, господин офицер? Или вы согласны с ними? София впилась своими синими глазами Степана. В её голосе не было упрёка, был вопрос, который даже не требовал незамедлительного ответа, поскольку застрял замер между его и ее глазами. Я не с ними, но и сделать ничего не могу. Как бы оправдываясь, ответил Степан: Вы собираетесь сдаться? испуганно пропищал батюшка Павел. Лично я, нет, ответил Степан. Дмитрий вопросительно на него посмотрел, но не Степан не стал что-либо пояснять. Антип тем временем поднялся на ноги, Подошел к углу и вытащив за угол винтовку, начал двигать ею то вниз, то вверх. Затем он громко закричал: Сдаемся, не стреляй. Сдаемся Никто не отвечал, наверное, полминуты. Антип повторил предложение о сдаче, и только после этого раздался грубый прокуренный голос: "Росая, оружие за угол. Выходи по одному, не боись, стрелять не будем". Двое молодых парней тут же сделали два шага вперед Грохот брошенного оружия оглушил Степана. "Суки", подумал он. Вслед за первыми последовали и остальные. Те двое с поднятыми руками уже предстали перед глазами неприятеля. Другие начали пополнять компанию, и в этот момент Степан произнес "За мной!" Схватил Софию за руку, и они кинулись через своих бывших братьев по оружию вперед, что было сил. Батюшка Павел мгновенно рванулся за ними, красные, не ожидавшие подобного потеряли драгоценное время. Не, заговорил пулемет. Зато, опомнившись, раздались многочисленные винтовочные выстрелы. Степан бежал огромными прыжками, увеличивая их размах с помощью своего высокого роста. Он был похож на неведомого зверя, и державшаяся за его руку София буквально летела за ним, не чувствуя ни земли под ногами, ни собственного дыхания. Батюшка Павел мчался, по-прежнему держа в руках свои чемоданы, но ему не повезло довольно быстро. Одна из испуль воткнулась ему в спину. Он растянулся лицом вперед, попытался встать, но тут же вторая пуля пригвоздила его к земле, теперь уже навечно. Один из чемоданов раскрылся, содержимое в виде многочисленных банкнот и нескольких икон. в ценных окладах вывалились на мостовую возле окаменевшего и уже готовящегося предстать перед своим работодателем батюшкой Павлом. Степан и София слышали гибельное падение батюшки Павла, но им было не до этого. София даже успела оглянуться и увидеть растянувшееся во весь рост тело батюшки, содержимое его багажа. только жалеть о нем, Думать о случившейся смерти святого было некогда. На кону стояла собственная жизнь, а свистевшие по-прежнему рядом пули старались оборвать её также, как сделали они это с несчастным батюшкой Павлом. "Зачем стрелял в этого?" спросил высокий красноармеец Удимида, который стоял с высоко поднятыми руками. «Личные счеты у меня с ним, товарищ. Это пол Павел. Может, слышали вы о таком? Нет, мы не местные, ответил красноармеец. Такой лучше мертвый, чем бы к своим ушел. Ладно, разберемся затем. "Здесь, смотри что!" закричал другой красноармеец, обращаясь к остальным. "Не трогать ничего!" закричал высокий красноармеец своим подчиненным, которые с огромным интересом и явным желанием поживиться смотрели на содержимое багажа батюшки Павла.